Глава третья. Селеста. «И помни, — произносит за моей спиной маг Бессин, — от судьбы не скрыться. Если попытаешься убежать от своего предназначения, подвергнешь риску не только земли покрайда, но и свои собственные. Крепко сжав челюсти, я делаю шаг в портал с твердым намерением покончить с собой, как только окажусь по ту сторону» но мне не удается даже выхватить висящий на бедре кинжал, как кто-то хватает меня за руку и дергает вперед. Быстро моргаю, чтобы восстановить ясное зрение, и сталкиваюсь с ярко фиолетовыми глазами женщины. Нахмурившись, смотрю на нее и не могу поверить, что вижу ее. Уверена, она уроженка Гаэле. Я никогда не слышала о том, чтобы так выглядели женщины с других земель: оливковая кожа, черные как смоль волосы, высокий рост крепкое телосложение и эти фиолетовые глаза. Она настолько сильно отличается от меня, что кажется, будто она лишь плод моего воображения. Гаэлянка, одета в коричневые кожаные штаны и такого же цвета жилетку. С ее пояса свисает длинный и по виду тяжелый меч, а за пояс заткнут изогнутый кинжал в ножнах. «Тиальда», — произносит она грудным голосом, немного растягивая гласные. Селеста. Поправляю ее. Селеста, повторяет она. Вот и познакомились. Слышу справа старческие голос и перевожу взгляд туда. Согнувшись, старуха быстро обрывает какие-то мелкие розовые цветы и засовывает их в поясной мешочек. Таких с ее талии свисает с десяток. Валара, нам пора. Сама знаю, огрызается Гаилянка и нервно дергает плечом. Идем. Я, разинув рот, пялюсь по сторонам. Несколько гаэлянок стоят у лошадей, поправляя сбруи, но косятся на меня с интересом. Земли, на которых мы пребываем, необычные, и Макс моих земель говорил об этом. Магические земли Галайда. Ни одно живое существо не выживает здесь дольше трех дней. Через три дня земли поглощают человека или животное, опрометчиво оставшихся в уютном спокойствии Галайда. Ты поедешь со мной. Снова привлекает мое внимание встретившая меня из портала. Я Валара, воительница господина Кардона. И тут я вспоминаю, что должна стать женой бастарда верховного правителя Зудина. Выдергиваю руку из ее хватки и пытаюсь вытащить из ножен кинжал, чтобы покончить с этим позором. Но Валара оказывается проворнее. Она срывает с моей талии кинжал и отбрасывает его куда-то в кусты. Я делаю шаг в ту сторону, но резко торможу, услышав голос ведьмы: Я бы не советовала. Если тебе повезет выбраться из зарослей портомерии живой, все равно навсегда всегда останешься калекой. И поверь мне, не такой смерти ты хочешь. Давай. Валара снова дергает меня за локоть и тащит к огромному черному мерину, который фырчит и нетерпеливо бьет копытом, сжав мою талию, воительница усаживает меня на коня а потом запрыгивает, располагаясь у меня за спиной. «Все готовы?» Как только она слышит утвердительный ответ, пришпоривает лошадь, и мы пускаемся в путь. Я прижимаюсь спиной к мощной груди воительницы, которая закрывает меня от хлещущих по лицу веток, пока мы пробираемся через густые заросли единственного оазиса на всех землях покрайда. Выбравшись на равнину, Валара слегка замедляет коня, и теперь мы едем спокойнее. «Почему мы замедлились?» – спрашиваю я, разглядывая зеленые поля и ряды деревьев по краю. «Впереди нас ждет нелегкий путь, проходящий в том числе через земли братьев господина Кардена», – объясняет воительница. «Пересекать их опасно. Если они узнают, кто ты, убьют тебя. И, как сказала ведьма, не такой смерти ты хочешь. Никто не подарит тебе легкую смерть, пронзив грудь кинжалом. Тебя будут истязать». «Над тобой будут издеваться до того момента, пока не насытятся твоими страданиями. И тогда, возможно, тебя будет ждать быстрая смерть. Но, скорее всего, от тебя будут отрезать по кусочку и... Я поняла!» Скрикиваю, прерывая продолжение. Мне достаточно того, что она уже сказала. Остальное я знать не хочу. «По землям, братьев господина, мы будем ехать ночами. днем можно только по нейтральным, и то аккуратно». В общем, Тиальда, слушайся нас и делай так, как мы говорим. В противном случае тебя ждет смерть, я поняла. Бросаю раздраженно. «Ведьма!» — рявкает Валара так, что я вздрагиваю. Ее волосы!» Я в недоумении кашусь на едущую рядом старуху, которая, прищурившись, рассматривает меня. «Заплети их в косу и спрячь под купешон. кивает она на меня. Взяв прядь волос, подношу ее к лицу и вскрикиваю. Мои светлые волосы, отливающие пшеничным оттенком, который так всегда хвалила моя мама, стали бледнеть, приобретая серебристый оттенок, трясущимися руками торопливо заплетая косую слушаю ведьму. «Чем ближе будешь подъезжать к землям господина, тем белее будут твои волосы. Они начнут переливаться и искриться. Это признак того, что ты избранная, и ты едешь на свои земли». «Это же твое проклятие, которое выдает тебя с головой. Поэтому запрети туго и спрячь под капюшоном». «А ты не можешь что-то сделать с этим?» Спрашиваю ее, пряча волосы и набрасывая широкий капюшон своей накидки. «Вековую магию не смыть простым эликсиром. Я всего лишь скромная ведьма, а не богиня». Валара фыркает, но ничего не говорит. «Я внимательнее рассматриваю ведьму». Она одета в какие-то лохмотья, по которым нельзя определить, где заканчиваются несколько слоев юбки, и начинается нечто, напоминающее рубаху, подвязанную грубой бичевкой, на которой висят мешочки с ее добычей из магических земель. Но, как ни странно, отвращение старуха не вызывает. Куда ни посмотри на одежде ни единого пятнышка. Немного помята, но как иначе, учитывая, какой путь она проделала? И что же... «Мне вот так прятаться до самого замка вашего господина?» Спрашиваю, наконец, устав рассматривать ведьму. «Нашего», — поправляет меня Валара. «Тебе он тоже станет господином». «Да, прятаться до самого замка». «Что же он сам не приехал забрать меня?» Язвительным тоном спрашиваю я. «Побоялся гнева братьев?» «Решил не разжигать войну раньше времени». Отвечает Валара, слегка стиснув меня руками, словно желая заткнуть. «Ну уж нет, я должна понимать, что ждет меня дальше». «А если я отказываюсь быть циальды вашего господина?» спрашиваю ведьму. Она смиряет меня насмешливым взглядом и криво ухмыляется. «Будь тут маг, он бы сказал, что выбор делаешь не ты, а боги». «Ты считаешь иначе?» «Я считаю, что богов переоценивают», — отвечает ведьма. «Но да, этот выбор делаешь не ты» и не тебе идти против этого решения. Наверняка же есть способы избежать этого. Наш маг сказал, что мое предназначение принадлежать бастарду Верховного Правителя — это нарушение баланса в мире, что приведет либо к его краху, либо к новым порядкам. Ведьма склоняет голову на бок и прищуривается, рассматривая меня, а потом отвечает. Он сказал правду. И если верить Оракулу, то вы с господином перевернете этот мир». Внутри меня вспыхивает надежда, но тут же гаснет со следующими словами ведьмы. Но это зависит от правильности вашего выбора и верности поступков. Если вы с ним все сделаете как надо, то установите новый порядок. А если нет, тогда гибель мира неизбежна. Я перевариваю ее слова до позднего вечера, когда мы оказываемся на границе земель. «Дальше земли Даира», — говорит воительница. Ими управляет старший брат господина, который развлекается тем, что выращивает и дрессирует бойцовских псов. Видела когда-нибудь церберов? Нет. Жаль. Тогда ты бы поняла, что я имею в виду, когда говорю, что церберы, по сравнению с псинами Даира, щеночки. Но что тебе нужно знать, так это то, что Даир умный и жестокий ублюдок. Так что получше прячь свои волосы и не подавай голос, пока я тебе не скажу». С этими словами она пришпоривает лошадь, а я посильнее натягиваю капюшон на голову. Когда мы пересекаем границу, окончательно темнеет. Но Валара гонит лошадь во весь опор. Мне чертовски страшно. Я вглядываюсь в темноту, пытаясь разобрать дорогу, но это практически невозможно. Мы петляем среди деревьев, руководствуясь, судя по всему, внутренним компасом воительницы. Внезапно справа доносится громкий свист, от которого волоски на моем затылке встают дыбом, а тело прошивает озноб. Не успели. Последнее, что я слышу от Валары прежде, чем она резко останавливает лошадь, потому что перед нами, словно из-под земли, вырастают всадники.